Простуды. Дыхательная система так и кричит нам. «Дыши полной грудью! Живи!» Болезни дыхательной системы – верные спутники апатии. Ощущение, что нас взяли за горло, нарушили наши границы, и мы сдаемся. Легкие бронхи – вместилище нашей силы, энергии, символ умения принимать и отдавать, начинать и заканчивать – Страхи, душевная боль, обесценивание себя и своей жизни всегда будут давать удар по легким. Если вы не принимаете жизнь во всей ее неповторимости, не умеете принимать перемены, двигаться вперед, отпускать то, что вам не принадлежит, ценности, людей, моменты, легкие будут страдать. Удивительно, правда? Мы думаем, что главное – обуздать жизнь, подмять ее под себя. Все рассчитать и распланировать, и тогда все будет просто, понятно и легко. Но самое потрясающее в этой жизни ⁇ именно ее фантастическая непредсказуемость. Ведь книга, знакомая вам наперед, не так интересна, как еще не прочитанная. И было бы глупо злиться и рвать ее на части, если вдруг сюжет идет не по вашему ожиданию. Точно так же и с жизнью принимать уроки с благодарностью, новые повороты с интересом, не похожих на нас людей с уважением, к себе с любовью. Освоив этот урок, вы никогда не заболеете. Давайте нарисуем типичный портрет постоянно простуженного человека. Во-первых, он очень большой пессимист, вечно недовольный критикан и участник частых разборок. Этот человек может молча обижаться, Либо же скандалить и попадать в неприятности, он не понимает своей ценности и либо позволяет собой пользоваться, либо же сам многое взваливает на себя. Он обижает других, предъявляет претензии и бьется за справедливость, либо же терпит нападки и непосильную ношу. Возможно, он часто кашляет, что символизирует собой его желание накашлять на кого-то, отпугнуть из своего пространства. Либо же он сопливит, будто бы плачет и горюет по судьбе, который никак не может овладеть. Часто его нос просто заложен, как будто он не может выносить чей-то запах рядом с собой. Психосоматика говорит нам о том, что эмоциональный фон человека и его душевное состояние оказывают серьезное влияние на то, насколько тяжело мы переносим болезни, становимся бодры и веселы уже через пару дней, или же страдаем неделями. И риск того, что вирус все же прицепится, тоже зачастую обусловлен именно психосоматикой. Самое распространенное заболевание – простуда, ОРВИ. Кто же подвержен ей сильнее других? Во-первых, те люди, которые постоянно находятся в состоянии стресса, часто злятся и раздражаются, но скрывают свои чувства, страдают от хронической усталости, но не признаются в этом. Во-вторых, ипохондрики с дефицитом внимания, придумывающие себе миллион болезней. В-третьих, те, кто не любит и не принимает себя такими, какие есть. Чураются мира и людей вокруг, боятся проявлять какие-либо чувства. Поговорим об этом подробнее. Начнем со стресса. Стресс сажает иммунитет потому что стрессовые реакции находятся в тесной связке с вашим психическим состоянием. Как итог, постоянное нахождение в таком состоянии не даст иммунитету возможность бороться с болезнями. Далее усталость. Хроническая, неприходящая усталость не оставляет вашему телу сил на борьбу. Поэтому он тихо вывешивает белый флаг и ложится болеть, читай, отдыхать период болезни его никто не мучает, и у него появляется возможность немного отдохнуть. Микробы и вирусы чувствуют себя привольно, их никто не уничтожает, а наоборот, привечают. Далее скрытые и запрещенные чувства, эмоции. Вы не даете себе возможности побыть слабыми, нежными, легко ранимыми, и ваши настоящие чувства всегда скрыты под маской. Вы не даете им выхода. Сюда же относятся гнев, злость, обида. Если их держать внутри себя, переживая молча, последствия будут так себе. В этом случае организм тоже найдет выход в болезни, озноб, температура. Так прорываются те эмоции, которые вы замолчали, законсервировали в себе. Ипохондрики. Конечно, ипохондрия уже сама по себе неврологическое заболевание. Но это не мешает ей притягивать и другие болячки. Так как ипохондрик постоянно живет в состоянии стресса и страха, его иммунитет слабеет. А еще у таких людей присутствует боязнь микробов. И адекватные защиты от них организм выработать не сумел, ввиду стремления ипохондрика постоянно находиться в стерильных условиях. В итоге болезни притягиваются как магнит. Сюда же добавим синдром дефицита внимания, который может существовать и сам по себе, и в комплекте с ипохондрией. Болезнь помогает привлечь внимание к человеку. О нем будут заботиться, все будут волноваться и спрашивать о самочувствии. а Вот и повод захворать. Через болезнь наше тело пытается поговорить с нами. Почему бы и не побеседовать? Попробуйте, обсудите с ним возникшую проблему. Начните с вопроса «Что со мной происходит?». Затем постарайтесь выяснить причины. Копайте глубже и глубже, пока не докопаетесь до первопричины, притянувшей болезнь. Может, это была сильная невысказанная обида на кого-то или бешеная усталость от переработок и ненормированного графика или разбитое сердце. Предлагаю вам план, который поможет раскопать истину, В плане всего несколько вопросов, на которые вам лучше ответить письменно. И максимально подробно. Первое. Какую проблему я настолько не хочу решать, что прячусь за болезнью? Второе. Что такое сидит внутри меня, что пугает? В чем я не хочу признаваться никому, даже себе? Какую проблему мне надо осознать, чтобы болезнь отступила? Третье. Почему мне выгодно было заболеть сейчас? Четвертое. Что я пытаюсь показать или доказать миру своей болезнью? Если вы часто болеете, значит, скорее всего, вы не принимаете свою жизнь. Застряли на каком-то этапе и не движетесь дальше. Возможно, вам что-то мешает идти по своему пути. Страх, обиды, непонимание, несогласие. Если вы можете решить эту проблему... Возьмите и решите. Если нет, примите и идите спокойно вперед. Ну и для ускорения выздоровления, конечно же, нужно получать и излучать больше позитивных эмоций, больше радости. Нужно научиться находить баланс между трудом и отдыхом, уметь расслабляться, когда это требуется. Любите себя, любите людей, любите жизнь и мир вокруг – Тогда ваш сильный иммунитет будет гордо стоять на защите организма от вирусов. А сейчас давайте перейдем к психосоматике болезней легких. Болезни легких. Мы не можем жить без дыхания. Только свободно дыша, мы можем полноценно жить, заниматься спортом, работать, ходить, спать. И если в нашей жизни вдруг появляется нечто, мешающее свободе, в метафорическом смысле, конечно, то в действие вступает психосоматика. В первую очередь страдают легкие. Психологически лишать нас свободы могут не только другие люди или обстоятельства. Часто мы отлично справляемся сами. К психосоматическим причинам болезней легких можно отнести созависимые отношения, абьюз, Гиперопеку, травмы детства, серьезные потрясения, которые привели к суицидальным наклонностям, страх и неуверенность в себе, депрессивное состояние, к которому привела серость и однообразность будней, отсутствие развития. Когда от болезни страдают наши легкие, мы кашляем и задыхаемся. Это говорит нам о том, что где-то в глубине у нас скрыто что-то невысказанное, но мучающее нас. Метафорически, кашляя, мы как бы отгавкиваемся от обидчика. Кашель всегда подскажет вам, что эмоционально вы страдаете от нарушения ваших границ. Посмотрите, может, у вас совсем нет личного пространства дома. Или расстояние достала коллеги в офисе для вас удушающе малая. Или же свекровь зачастила со своими контрольными визитами. И вы молчите, и молчите, и только подкашливаете уже полгода подряд. Когда мы не можем дышать, нам страшно. Не просто страшно, а до ужаса. Испытывая удушье раз за разом, мы истощаем наш организм. Его ресурсы заканчиваются, он больше не может бороться. Результат – пневмонии различного характера. Что мы можем с этим сделать? Для начала – успокоиться осознать, что вы не умираете, что болезнь, даже если она случилась, можно вылечить, и один из важнейших факторов в лечении – правильное мышление. Поэтому начинаем выяснять, что спровоцировало такое состояние, какое событие привело к тому, что нам стало трудно дышать. Думаем обо всем этом спокойно, без нервов и переживаний, которые, как известно, всегда лишь усугубляют ситуацию. Найдя причину, прорабатываем ее. После решения этой внутренней проблемы вы быстро пойдете на поправку, так как у психики и тела не останется причин болеть. Если у вас есть хронические заболевания, подумайте, не было ли в вашей жизни какого-то давнего конфликта или проблемы, от решения которых вы уклоняетесь достаточно долго. Чтобы болезнь не стала хронической, Важно вовремя реагировать на послание тела и на те сигналы, которые оно нам посылает. Как избавиться от простуды? Просто взять жизнь в свои руки, перестать позволять другим собой распоряжаться, а еще непременно начать дышать. Сейчас расскажу вам, какие практики великолепно помогают нам держать свои границы, а дыхательную систему активной и чистой. Итак, нужно зажать любую ноздрю и продышать другую. Вдох, выталкиваем живот вперед, выдох, втягиваем. Беременные дышат без движения животом. Дышите активно и страстно, держите хороший мощный темп. Делайте упор на ощутимый сильный выдох, но не перетрудите слизистую с первого раза. Продышите ноздрю раз 20-30 и переходите ко второй. Дышите так же интенсивно и такое же количество раз. А затем то же самое проделайте обеими ноздрями. Ну что, вы уже почувствовали подъем? Через пару недель регулярной практики увеличивайте счет до 40, а то и до 50. А теперь разведите руки в стороны ладонями вверх и со вдохом носом поднимите их вверх, коснувшись пальцами над головой. А с выдохом Снова разведите до самого низа и вновь хороший вдох, руки вверх, ускоряйте движение и дыхательные циклы. Делайте эту технику 15-20 раз и постепенно в течение пары недель доведите до 30-40 повторов, а через месяц попробуйте делать 50. Но будьте к себе бережны и внимательны. Если закружится голова, сделайте перерыв или попейте воды. Не пугайтесь, скоро тело будет просить «давай еще больше!». Коронавирус Пандемия, внезапно случившаяся со всем миром, обозначила множество проблем, как внешних, так и внутренних. Проверку на прочность прошли и бизнес, и экономика в целом, и общество, и каждый человек отдельно. Готовность к переменам, принятие этих перемен – вот установка нового времени, которая не даст вирусу победить. К кому в первую очередь цепляются вирусы? К человеку в депрессии, состоянии упадка и душевного раздрая, к тем, кто переживает какую-то драму и никак не может пережить, к неумеющим видеть радость в простых вещах. Инфекционной заразе очень привольно живется в условиях такого энергетического фона. Поэтому она, притянутая подобным мышлением, старается поддерживать упаднические настроения организма, не дает сил на борьбу, и если поддаться этому, опустить руки, то с болезнью справиться не получится. Современные научные исследования все чаще подтверждают повышенную прилипчивость вирусов к людям, страдающим нервными расстройствами или синдромом хронической усталости. Психосоматика вируса говорит, что нас разрывает между «хочу» и «могу». Мы теряем баланс и не умеем ставить четкие цели. Раздражение на все и на всех застилает глаза. И это объяснимо, ведь во время болезни нам плохо. Сознание часто спутано, и простые жизненные радости мы начинаем видеть и осознавать снова, только когда идем на поправку. А теперь поговорим о страхе, о боязни заразиться. Вы как бы заранее прогнозируете негативное развитие событий и примеряете его на себя. Ваш организм воспринимает это как руководство к действию, и вы запросто можете действительно заболеть. Чтобы этого не произошло, вам нужно справиться со своими опасениями и найти их причину. Подумайте, от чего вы хотите убежать, спрятаться за болезнью? Вы правда готовы пожертвовать своим здоровьем, лишь бы не решать этих проблем? Не лучше ли сказать себе «Я выбираю быть здоровой, наслаждаться жизнью и радоваться ей»?